«Я иду наружу», — сказал Тео, покрепче хватаясь за рождественскую елку. «У него еще один патрон», — напомнил Такер Кейс. «Они сейчас подпалят церковь. Я должен выйти». «И сделать что? Отобрать у них спички?» Лена взяла констебля за руку. «Тео, им никак не удастся ничего поджечь с таким дождем и ветром. Не ходи». «Бен и двух шагов не сделал». — Если я доберусь до внедорожника, я смогу их давить, — ответил Тео. Вэл дала мне ключи от ее рейндж-ровера. — Все равно ничего не получится, — сказал так. — Их там целая куча. Тех, кто похилеет, ты, может, и позбиваешь, а остальные разбегутся по лесам, и там ты их уже не найдешь. — Великолепно. Какие предложения? Церковь вспыхнет, как труд, под дождем или без дождя. «Если я чего-нибудь не сделаю, мы превратимся в жаркое». Лена посмотрела на Такера. «Может, Тео прав? Если он их загонит в лес, нам удастся прорваться на стоянку. Всех не переловят». «Отлично», — сказал Тео. «Разделитесь на группы по пять-шесть человек. Самому сильному в каждой группе дайте ключи от внедорожника. Хорошенько запомните, кто куда бежит снаружи». «Когда услышите, как рейндж-ровер играет...» — Стрижом-брижом! Это будет значить, я сделал все, что возможно. И рвите все сразу и со всех ног. — Ничего себе! Ты все это придумал под кайфом? — сказал так. — Впечатляет! — Как можно лучше всех подготовьте. Я не вылезу на крышу, пока не буду знать точно, что меня там никто не ждет. — А если мы услышим выстрел? Если они тебя свалят, не успеешь ты добраться до машины? Тео вытащил из кармана ключ и отдал его Таку. Тогда твоя очередь. А ты как думал? У Вэллы запасной был. Секундочку. Никуда я не побегу. У тебя есть отмазка. Ты обдолбан, ты полицейский. Тебя выгнала из дому жена, и жизнь твоя пошла псу под хвост. А у меня все хорошо. — Когда констебль Кроу уйдет, можно будет отрезать этому голову? — спросил Джошуа Баркер. — Ладно. «Может, и не очень хорошо», — сказал так. «Я пошел», — сказал Тео. «Собирайте всех у дверей». И долговязый констебль полез по елке. Так посмотрел, как Тео выбирается на крышу и повернулся к остальным. «Ладно, ребята, вы все слыхали. Давайте разбиваться на группы. Начо, хватай молоток, будешь выдирать гвозди из баррикады. У кого внедорожники?» «Все, кроме детей, подняли руки».